Летом 1880 года по Парижу распространился столь сильный смрад, что общественное мнение возмутилось. Первое, что говорили люди при встрече: "Вы чувствуете? Ну и вонюче". Всё это походило на настоящее народное бедствие. Парижанин сходил с ума, префект измучился, а министр пребывал в раздражении. По многочисленным рассказам, посвящённым этой катастрофе, легко составить целую иерархию различных форм отвращения. В них выражается архаический характер восприятия и неизменное присутствие опасений, восходящих к глубокой древности. В общественном мнении это бедствие сразу же стало стихийно и ошибочно связываться с наличием помоев и экскрементов в общественных местах. В топору Никому ещё и в голову не приходило винить промышленные запахи. В октябре пресса уже неистовствовала. Проблема обсуждалась в комитете по гигиене и санитарии Сены, затем в муниципальном совете. Префект говорил о необходимости сформировать комиссию, состоящую по большей части из врачей, Из посвящённой этому вопросу литературы, особенно из отчётов экспертов, видно, что стратегии дезинфекции общественного пространства более или менее потерпели крах. Несмотря на требования администрации, на проезжей части продолжает скапливаться грязь, а в некоторых кварталах испражнения по-прежнему выбрасывают на мостовую, дети писают прямо на улице. Днём и ночью из водостоков распространяется инфекция. Стремительный рост числа лишидей, используемых в столице, усложняет задачу муниципалитета. Вокруг стоянок автобусов образуются настоящие клоаки. С Марсова поля в сторону улицы Гренэль и Грокайю расползаются тошнотворные испарения. О том же свидетельствовали и описания общественных зданий. Отхожие места больницы Питтье равно как и те, которыми пользуются слуги в богатых кварталах, испускают немыслимый смрад. Что же говорить о жилищах простонародья? Судя по постоянным стенаниям, разве что то, что со времён июльской монархии ничего не изменилось. Но совершенно очевидно, благодаря пастеревской революции были переосмыслены прежние категории чувствительности и терпимости. Более того, ослабление цензуры, связанное с победой республики и активные дебаты в муниципальном совете, усиливают общественный резонанс и способствуют суровому разоблачению злоупотреблений. Крушение допастерских мифов. Дело о запахах Парижа лучше всего доказывает быстрое распространение открытий Пастера. В 1880 году уже ни один эксперт не сомневается в новых теориях. Миазмы исчезают с научного горизонта. За исключением того факта, что в течение некоторого времени микроб будут называть микробным миазмом. У теории самозарождения больше не находится защитников миазм. Дурной запах и угроза болезни перестают ассоциироваться друг с другом в сознании учёных. Они убедились в том, что распространение заразы происходит за счёт инфицированных микробов. Повторим. Не всё, что воняет, непременно убивает, и не всё, что убивает, непременно воняет, провозглашает в ходе дебатов консерватор Бруардель. Уже В следующем году отрицание патогенности запаха закрепляется в словаре Дешамбра. Одновременно исчезает и вера в то, что грязь и земля, богатые продуктами разложения, угрожают здоровью. Более того, словно в по-коперниковской схеме, вращение на смену ей приходит представление об их превосходных фильтрующих свойствах, открытых Шлейзенгом и признанных самим Пастером. Поскольку земля задерживает заражённые микробы, земные запахи и испарения служат отныне показателем чистоты воздуха. Даже испарения сточных канав, как показал Микель, могут содержать в себе пары инфицированных субстанций, но сами не содержат микробов. Благодаря новым открытиям снимается исконный страх перед кладбищем. В 1879 году специальная комиссия пришла к заключению о безвредности кладбищ. В газах, какие испускает закопанная в земле разлагающаяся материя, вовсе не содержится бактерий, пишет в 1881 году Шардуе, а профессор Колен в то же время доказывает, что трупы захороненных животных безвредны. Не менее ошибочно, считают специалисты, было бы полагать, что испарение, поднимающееся над стоячей водой, содержит миазмы. Микель в 1880 году показывает, что вода, насыщенная органическими веществами, каковые пребывают на последней стадии разложения, может быть выпарена почти до суха, при том, что ни один из кишащих в ней микробов не может перейти в пар. Путем конденсации этого пара мы смогли получить 100-граммовую дозу воды. У нее был столь же неприятный запах, как и у исходной жидкости, но никаких воображаемых миазмов в ней не было. Благодаря этому отрицанию болезнетворности смрада, а боняние постепенно вытесняется из сферы медицинской семиологии, врач перестал быть главным специалистом по запахам. Тем более, что и ему свойственно отвращение к неприятным запахам, нарастающее в средних классах, к которым он себя причисляет. Отныне экспертом в области обоняния оказывается инженер-химик. замкнутый цикл или поток. Однако, как ни парадоксально, предложенные учёными средства для избавления от неприятных запахов восходят к стратегиям которые сложились ещё в эпоху господства до пастеревских мифов, получивших ныне смертельный удар. Все эксперты сходятся на том, что необходимо найти способ радикально избавиться от нечистот, которые, как всем отныне известно, вызывают брюшной тиф. Кроме того, аргументами против утилизации человеческих испражнений выступали перуанское гуано, чилийские нитраты, и особенно химические удобрения. И тем не менее, складываются две противоположные стратегии дезинфекции. Общие положения первой были изложены в медицинских отчётах о парижских запахах. Она основана на принципе закрытого сосуда. Её цель предотвратить любой контакт между веществами, способными порождать множество микробов, и человеческой средой, подлежащей защите. Эта стратегия строится не на управлении потоками, но на герметичности вакууме и применении насоса. Вода играет в этом процессе роль очистищающего средства, а не растворителя. Поэтому в проекте комиссии предусмотрено наличие полностью герметичной выгребной ямы, которая с этой целью должна быть сделана из металла. И в этой сфере преобладают медь и сталь. Испражнения поступают из туалета в совершенно непроницаемые трубы с металлическими стенками, никак не соприкасаясь ни с воздухом, ни с землей. Соединенные вместе эти трубы унесут все стоки подальше от города, в особое место, где будут находиться все заводы, необходимые для их переработки. Движение их обеспечивается всасывающими и нагнетательными насосами с помощью вакуума или любым иным стеклом. способом. Выгребная яма служит здесь лишь первым звеном в герметически замкнутой цепи, терминалом, который является завод. Если только вся эта система не выходит прямо в море, как предлагал Пастер. Медики из упомянутой комиссии одержимы идеей безусловно утопической сделать испражнения бесцветными и ничем не пахнущими, а также предохранить население от любого контакта с ними. Эта концепция нашла воплощение в целом ряде сооружений в системе Люэр-Мюра в Бельгии, в сети пневматического отвода, установленной Берлие в Лионе в 1880 году. Сам Бельгран в 1861 году мечтал о подобном решении проблемы для столицы. Этой стратегии противостоит стратегии инженеров коммуникаций, учитывающие зарубежный опыт и опирающиеся на выводы, международного гигиенического конгресса 1878 года. Сторонники второго проекта не скупились на критику в адрес комиссии. Предложенные врачами решения не учитывают возможности засора. Они предполагают постоянное использование сложной системы насосов и кранов, а неизбежные ремонтные работы будут сопровождаться непереносимым смрадом.